Глава одиннадцатая Ночь прошла в тревожной рваной дреме. Я то и дело просыпалась, прислушаясь к дыханию Кирана и звукам ночного леса за тонкими стенами избы. Каждый шорох казался шагами преследователей, каждый ух совы — зловещим предзнаменованием. Я лежала на краю широкого топчина, стараясь держаться как можно дальше от него, но даже на расстоянии чувствовала жар, исходящий от его тела. Утро встретило меня серым, безрадостным светом, пробивающимся сквозь единственное маленькое окошко. Я встала, чувствуя, как ноет каждая мышца. Сон на жестких шкурах не принес отдыха, а лишь усугубил усталость. Кирен спал, его дыхание было ровным, но поверхностным. Лицо в утреннем полумраке казалось почти восковым, а темные круги под глазами делали его похожим на измученного юношу, а не на грозного лорда-воина. Я тихонько подбросила поленев в угасающую печь, раздула огонь и поставила на него котелок с водой для утреннего отвара. Руки двигались почти автоматически, выполняя указания, оставленные старухой. Отмерить травы, залить кипятком, дать настояться. В этой простой монотонной работе было что-то успокаивающее. Она отвлекала от мыслей, которые роились в голове, как встревоженные пчелы. «Что я здесь делаю?» Почему не ушла, когда был шанс? Почему спасаю своего врага, своего тюремщика? Ответ был прост и унизителен, потому что не смогла. Что-то внутри, какая-то глупая и рациональная часть меня, которую моя предшественница презирала, не позволила мне оставить его умирать в лесу. Жалость? Ответственность за то, что я сама его ранила? Или что-то еще более глубокое и пугающее, в чем я боялась себе признаться? Когда отвар был готов, я процедила его и остудила до нужной температуры. Киран все еще спал, и я решила, что сначала нужно сменить повязку. Развязывая вчерашние тряпки, я старалась не дышать. Рана выглядела не так страшно, как я опасалась. Покраснение вокруг нее спало, но края все еще были воспаленными. Я осторожно промыла ее теплой водой с ромашкой, как учила ведуни и наложила свежий слой зеленой мази. Он застонал во сне, когда я затягивал новую повязку, но глаз не открыл. Закончив с перевязкой, я поняла, что мужчину нужно покормить. Бульон, сваренный вчера, остыл, и я поставила его разогреваться на край печи. Когда он стал теплым, я принесла его на край топчина. «Киран!» — тихо позвала я, осторожно коснувшись его плеча. «Проснись! Тебе нужно поесть!» Он не отреагировал. Я потрясла его чуть сильнее. «Киран!» Его ресницы дрогнули. Он медленно, с видимым усилием, открыл глаза. Мутные, затуманенные сном и болью, они несколько мгновений бессмысленно блуждали по потолку, а затем сфокусировались на моем лице. Узнавание пришло не сразу. Сначала в его взгляде было лишь недоумение, потом удивление. — Леона! его голос был хриплым, едва слышным шепотом. Он попытался приподняться на локтях, но тут же поморщился от боли и снова откинулся на подушку. «Лежи спокойно», — приказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо и отстраненно. «Тебе нельзя двигаться. Я принесла бульон. Нужно поесть, чтобы были силы». Я зачеркнула немного жидкости деревянной ложкой и поднесла к его губам. Он смотрел на меня, и в его серебряных глазах читалось такое сложное переплетение эмоций, что я невольно смутилась. Там была и боль, и слабость, и упрямство, и что-то еще, что-то, что заставило мое сердце пропустить удар. «Я могу сам», — прохрипел он, протягивая дрожащую руку к миске. «Не можешь», — отрезала я. «Не спорь, открывай рот». На удивление он подчинился. Возможно, у него просто не было сил спорить. Я осторожно влила бульон ему в рот. Он сглотнул, потом еще раз. Кормить его было странно и неловко. Мы были так близко, что я чувствовала тепло его дыхания на своей руке. Я видела каждую ресницу, каждую пору на его коже, каждую капельку пота, выступившую на висках. Эта близость была вынужденной, медицинской, но от этого не менее волнующей. Он, могущественный лорд Магуайр, был сейчас абсолютно беспомощен как ребенок и полностью зависел от меня. А я, его пленница, держала в руках его жизнь. Он съел почти половину миски, прежде чем слабо махнул рукой, показывая, что больше не может. «Спасибо», — прошептал он, закрывая глаза. Я молча отставила миску и уже собиралась встать, когда его рука внезапно нашла мою и слабо сжала. Его пальцы были горячими и сухими. «Не уходи», — попросил он, не открывая глаз. Я замерла. Просьба была тихой, лишенных приказных ноток, и от этого звучало еще оглушительней. «Я здесь», — ответил я после паузы, не зная, что еще сказать. Я не стала отнимать свою руку, и мы сидели так несколько минут в полной тишине, нарушаемой лишь потрескиванием дров печи. Его хватка постепенно ослабла, и вскоре он снова погрузился в сон. Я осторожно высвободил свою ладонь и тихо отошла к столу, чувствуя, как бешено колотится сердце. Следующие несколько часов прошли, как в тумане. Я еще раз подбросила дрова в печь, налила гнедому Кирана воды, лошадь я привязывать не стала, зная, что тот никуда не уйдет, поила лорда Магвайра отварами, проверяла температуру. Он просыпался лишь на короткое время, чтобы выпить лекарство, и снова засыпал. К вечеру жар почти полностью спал, и его сон стал глубже и спокойнее. Я сидела у очага, глядя на пляшущие языки пламени и пыталась привести в порядок мысли. Что теперь? Что делать, когда он окончательно придет в себя? Разговор был неизбежен, и я боялась этого разговора больше, чем преследователей в лесу. Он проснулся, когда за окном уже сгустились сумерки. На этот раз он очнулся сам, без моей помощи. Я услышала тихий стон и обернулась. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на меня. Взгляд был ясным и осмысленным. «Сколько я спал?» — спросил он. Голос все еще был слаб, но уже обрел знакомые твердые нотки. «Почти сутки», — ответил я, поднимаясь и подходя к топчину. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто по мне проскакал табун диких лошадей». Он попытался усмехнуться, но это больше походило на гримасу боли. «Нога! Горит огнем!» Старуха сказала, это хороший знак. «Значит, рана заживает». Он помолчал, внимательно изучая мое лицо. «Мы одни? Где она?» «Ушла. Еще прошлой ночью. Оставила записку с указаниями и исчезла». Киран нахмурился, переваривая информацию. «Хитрая старая ведьма», — пробормотал он в торе моим вчерашним мыслям. Снова наступила тишина. Тяжелая, напряженная. Я знала, какой вопрос последует, и ждала его, сжав кулаки. «Леона», — наконец произнес он, и его голос стал серьезным. «То, что произошло на поляне, что это было?» Вот он, тот самый вопрос. Я сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Я не знаю», — честно ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Не знаешь?» — в его голосе прозвучало недоверие. «Ты отбросила меня, взрослого мужчину, через всю поляну, словно я был тряпичной куклой, и говоришь, что не знаешь, как это сделала?» «Я говорю правду», — в моем голосе зазвенело раздражение. «Я испугалась. Я разозлилась. Я выбросила руку, чтобы ты не подходил, а потом... Это просто случилось. Я не контролировала это. Я даже не понимала, что происходит, пока не увидела тебя лежащему у дерева». Он долго смотрел на меня, и я видел, как в его голове идет напряженная работа. Он взвешивал мои слова, пытался найти в них ложь, но, видимо, не находил. «Такая сила!» — медленно проговорил он, словно размышляя вслух. «Ее называют даром, иногда проклятием. Она не берется из ниоткуда. Она передается по крови». Но в роду Доэрти, насколько мне известно, никогда не было одаренных. Твой отец презирает магию». «Я тоже ничего об этом не знаю», — повторила я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Дар. Проклятие». Слова звучали зловеще. «Может, это было из-за кольца?» Он перевел взгляд на мою руку, на которой тускло поблескивал темный металл. «Нет. Кольцо — это артефакт защиты». «Оно реагирует на яд, на некоторые виды темных заклятий, но оно не дает силу, а лишь защищает. Сила твоя!» Он замолчал, а я почувствовал, как горло подступает паника. «Моя сила?» «Но я была Еленой. У меня не было никакой силы, кроме силы воли и сарказма. А Леона?» «В ее воспоминаниях тоже не было и намека на магию. Откуда это?» «Может, переселение души, этот невозможный фантастический переход из одного мира в другой как-то изменило меня, сломало что-то в самой сути моего существа?» «Это опасно», — вдруг сказал Киран, вырывая меня из размышлений. «Неконтролируемый дар опасен в первую очередь для его носителя. Он может сжечь тебя изнутри. Или привлечь тех, кто захочет использовать его в своих целях. Или убить, чтобы он не достался другим». Я смотрела на него и впервые видела в его глазах не гнев или властность, а серьезную, почти отстраненную озабоченность. Он говорил не как мой тюремщик, а как опытный стратег, оценивающий новую непредвиденную угрозу на поле боя. И этой угрозой была я. «И что ты предлагаешь?» — спросила я с вызовом. «Убить меня сейчас, пока я не стала слишком опасной?» Он медленно покачал головой. «Нет, ты нужна мне живой». Ты моя жена, и он запнулся. И ты спасла мне жизнь, и я в долгу перед тобой. Эти слова ошеломили меня. Признание долга от лорда Маквайра это было немыслимо. Мы в странном положении, Леона, продолжил он, и в его голосе появилась усталость. Мы застряли в этой лесной глуши, и я ранен и слаб. Ты обладаешь силой, которую не понимаешь и не контролируешь, а где-то там он неопределенно махнул рукой в сторону замка есть враг который хочет нашей смерти он был прав до ужаса до тошноты прав картина которую он нарисовал была безрадостной но точной поодиночке мы погибнем сказал он глядя мне прямо в глаза ты от голода или разбойников и я от этой раны или от лихорадки но вместе вместе у нас есть шанс я молчала, переваривая его слова. Он предлагал не просто перемирие, он предлагал союз. Вынужденный, временный, основанный на чистом расчете и инстинкте самосохранения, но все же союз. «Что ты хочешь?» — наконец спросила я. «Я хочу, чтобы ты помогла мне выжить, помогла добраться до замка. А я...» — он сделал паузу. «Я помогу тебе разобраться с тем, что с тобой происходит». «В моей библиотеке есть древние трактаты о Даре. Мой род сталкивался с ним раньше. и Я знаю, к кому можно обратиться за советом. Он научит тебя контролировать эту силу. Или, по крайней мере, мы вместе найдем того, кто научит». Это было невероятное предложение. Он предлагал мне не просто защиту, а знание, ключ к пониманию самой себя. Цена была высока. Вернуться в ненавистную клетку. Но альтернатива была еще хуже — одинокая смерть в лесу или жизнь в вечном страхе перед собственной неконтролируемой силой. «Я не буду твоей пленницей», — твердо сказала я. «Ты не будешь», — ответил он. «Так что, Леона из рода магвайр договорились?» Он протянул мне свою руку. Я смотрела на нее мгновение, на эти длинные, сильные пальцы воина, которые еще недавно держали меня железной хваткой а потом медленно протянула свою и вложила в его ладонь. Его рука была горячей, и когда наши пальцы сомкнулись, я почувствовала, как по телу пробежала легкая дрожь, словно от слабого электрического разряда. «Да», — тихо подтвердила я. В этот момент что-то неуловимо изменилось. Воздух в маленькой избе перестал быть таким напряженным. Мы все еще были врагами, представителями двух воюющих кланов, связанных ненавистным браком. Но теперь между нами появилось что-то еще, хрупкое, как первый ледок на осенней луже, но настоящее. Перемирие. Вечером, когда я снова меняла ему повязку, неловкость между нами достигла своего пика. Ему пришлось с моей помощью приподняться, чтобы я могла добраться до края раны на бедре. Я старалась не смотреть на его обнаженный торс, покрытый сетью старых шрамов, каждый из которых рассказывал свою историю, но взгляд то и дело возвращался к рельефным мышцам груди и живота, к сильным плечам. Я чувствовал, как краснеют щеки и злилась на себя за эту дурацкую реакцию. Он молча наблюдал за моими действиями я работал сосредоточенно стараясь делать все быстро и аккуратно. мои пальцы осторожно промывали рану наносили мазь накладывали чистую ткань. я чувствовала его взгляд на своих руках на своем склоненном лице. у тебя легкая рука вдруг тихо сказал он я вздрогнула от неожиданности и подняла на него глаза. он смотрел на меня привычной насмешки или властности во взгляде его было что то новое то ли удивление то ли Уважение. Меня учили этому в детстве, коротко ответила я, возвращаясь к работе. Каждая благородная дама должна уметь ухаживать за ранеными. Война частое дело в наших краях. Но не каждая делает это так, он запнулся, подбирая слово. Умело. Я закончила перевязку и выпрямилась. Когда от этого зависит твоя собственная жизнь, быстро учишься. Я отошла к печи, чувствуя его взгляд на своей спине. Наш договор был заключен, хрупкое перемирие вступило в силу. Но я прекрасно понимала, что самый трудный путь еще впереди. Путь обратно в замок, в логово врага. И путь к пониманию той темной, пугающей силы, что проснулась во мне на той залитой солнцем поляне. В этой тишине я впервые поняла, что невидимая нить, связавшая нас на той поляне, была не только нитью магии, но и нитью судьбы. И разорвать ее будет гораздо сложнее, чем я думала.